К сожалению, это означало, что обслуживание возлагалось на дворецкого господина Прышкинца, который страдал плохой памятью, нервным тиком и болезнью коленного сустава. А еще главный зал с кухней соединяла средневековая подъемная система. Она грохотала как двуколка, в то время как сама шахта подъемника служила своего рода поглотителем тепла. Горячая пища становилась в ней холодной. Холодные блюда становились еще холоднее. Никто не знал, что произойдет в шахте с мороженым, но, вероятно, в результате этого эксперимента пришлось бы переписать некоторые законы термодинамики. Кроме того, королевская повариха никак не могла уловить суть вегетарианства. Традиционные блюда были настолько богаты засоряющими артерии жирами. что последние покрывали тарелки огромными студенистыми каплями, в то время как овощи использовались исключительно, чтобы впитывать остаток соуса и обычно были выварены до получения однородной желтоватой массы. Маград попыталась объяснить кое-что госпоже Пышке, но при слове «витамины» тройной подбородок поварихи задрожал так угрожающе, что будущая королева предпочла быстренько извиниться и покинуть кухню. В данный момент Маград с аппетитом жевала яблоко. Госпожа Пышка хорошо разбиралась в яблоках и знала, как их правильно готовить. Из огромных сочных плодов вырезалась мякоть, вместо нее заталкивался внутрь изюм с кремом, после чего фрукты запекались. Поэтому Маград предпочла украсть из кладовой свежее яблоко. Оставалось выяснить, где в замке хранится морковка. Из-за серебряных подсвечников и стопки бухгалтерских книг Веренс был едва виден. Иногда они поднимали глаза и улыбались друг другу. Вроде бы улыбались. Расстояние было столь велико, что определить точно не представлялось возможным. Вроде бы он что-то сказал. Магрот приложила ладони к губам. «Что, — Что-что? Нам нужно! Не слышу! — Что? — что? Не выдержав, Маград встала. Однако еще несколько минут ей пришлось ждать, пока полиловевший от натуги Прышкинс не подвинет ее стул ближе к Веренсу. Она могла бы сделать это сама, но королевы так не поступают. «Нам нужно назначить придворного поэта», сказал Веренс, сделав в одной из книг какую-то пометку. «В каждом королевстве должен быть свой придворный поэт». чтобы воспевать в стихах то, что происходит при дворе. — Да? — Я подумал, может, госпожа Як подойдет. Слышал, она очень хорошая поэтесса-песенница. Магрот постаралась не рассмеяться. — я думаю, ей известно много интересных рифм, — кивнула она. — Существующая сейчас ставка — четыре пенса в год плюс бочка мешков, — сказал Веренс, заглянув в книгу. Или мешок бочек. А чем она должна будет заниматься, уточнила Маград. Здесь говорится, что в обязанности придворного поэта входит публичная декламация стихов во время важных государственных событий. Маград имела честь присутствовать на некоторых публичных поэтических чтениях нянюшки Як. Особенно нянюшка любила жестикулировать. С самым серьезным видом Маград кивнула. Я не против, сказала она, но при одном условии. Она должна вступить в должность только после свадьбы. Но почему, дорогая? После свадьбы? О. Можешь мне довериться. Да, конечно, если ты так настаиваешь. За двойными дверями послышался громкий шум, потом створки с треском распахнулись, и на пороге главного зала появилась нянюшка Як и матушка Ветровозк. которых безуспешно пытался остановить Шон. «Вау, мам! Сначала должен был войти я и объявить, кто пришел!» «Мы сами объявим, кто пришел!» «Как поживаете, Ваше Величество?» – поздоровалась нянюшка. «Да хранят боги этот замок», – сказала матушка. «Маград, нужно кое-кого подлечить. Прямо здесь, срочно!» Матушка театральным движением смахнула подсвечники и посуду на пол и положила диаманду на стол. На самом деле несколько акров стола были совершенно свободны, но какой смысл в торжественном входе, если нет возможности пошалить? — По-моему, она боролась с тобой вчера, — удивилась Магрет. Какая разница? — оборвала ее матушка. — Доброе утро, Ваше Величество! — король Верен скивнул. Другие короли позвали бы стражу, но Веренс был разумным королем. Как-никак перед ним стояла сама матушка Ветровоск, а кроме того, единственным стражником был Шон-Яг, который в данный момент пытался выпрямить свою трубу.